Но все-таки надо нанять экипаж до Барриса. Эдди слишком слаба, чтобы ехать верхом. Размышления Зеда были прерваны появлением хозяина, который поставил перед ним блюдо с жареной бараниной и, заметив на столе какое-то пятно, поспешно вытер стол чистым полотенцем. Зэд подумал, что ему надо есть поаккуратнее. Не то хозяин прибежит вытирать ему лицо. — Не желает ли господин Рыбник кружку пива? — спросил Хилман. «Еще раз прошу называть меня по имени Рубен. Было бы очень хорошо, если бы ты принес мне чайник полный чая». «Разумеется, господин Рыбник, не могу ли я еще чем-нибудь быть полезен?» Наклонившись к нему, Зет негромко спросил, «А как сейчас обменивают золотые монеты на серебряные?» «Примерно сорок с половиной серебряных к одной», отвечал хозяин, почти не задумываясь. «По крайней мере, насколько я помню». Зетт сделал вид, будто думает над его словами. Затем достал одну золотую монету и положил на стол перед хозяином. — У меня нет мелких монет. Не будешь ли ты так любезен разменять мне этот золотой? — Потом, пожалуйста, положи монеты в два кошелька. Из одного возьми серебряную монету и разменяй ее на медные. Остаток возьмешь себе. Хилмен дважды поклонился. — Слушаюсь, господин рыбник. «Я сейчас». «Спасибо». Золотая монета тут же исчезла со стола, а вслед за ней исчез и хозяин. Зед приступил к трапезе. Попутно он продолжал смотреть по сторонам и слушать песенки Барда. Когда на блюде уже почти ничего не осталось, хозяин вернулся. Он положил на стол два кошелька. «Здесь серебро, господин рыбник. В светло-коричневом девятнадцать монет, а в темно-коричневом двадцать». Хилман положил на стол третий зеленый кошелек. А вот здесь медь. Спасибо, улыбнулся Зет. А как насчет чая? Толстяк хлопнул себя по лбу. — Прошу меня извинить, совсем забыл с этим разменом. Заметив, что один из знатных господ машет ему рукой, Хилман схватил за руку одну из служанок. Джулия, принеси господину рыбнику чайник и поскорее, дорогая. Она улыбнулась, кивнула Зеду и ушла исполнять приказание. — Джулия сделает все, как надо, господин Рыбник, — заверил его хозяин. — И прошу обращаться ко мне, если понадобится что-то еще. — Само собой, — кивнул Зед, — и ты можешь называть меня просто Рубен. Хозяин рассеянно улыбнулся. — Конечно, господин Рыбник. С этими словами он побежал к столу, за которым сидел знатный господин. Пока Азет доедал баранину, появилась Джулия с подносом. Она остановилась у стола, за которым сидела шумная компания, и стала ставить на стол кружки с пивом. Когда она поставила последнюю кружку, какой-то гость ей что-то сказал, и вся компания разразилась хохотом. Джулия стукнула его подносом по голове. Когда она уже повернулась, чтобы уйти, шутник ее ущипнул. Девушка взвизнула, но, не оборачиваясь, пошла дальше. Проходя мимо Зеда, Джулия сказала, «Я сейчас принесу чаю, господин Рыбник. Называй меня Рубен. А что, часто бывают такие осложнения?» Зед показал на стол, где сидела шумная компания. «О, знаете, это все Оскар», — ответила девушка. «Вообще-то он безобидный, но у него не язык, а помело. Иногда, когда он открывает рот, чтобы сказать мне какую-нибудь гадость, я хочу, чтобы на него напала икота». И ему все мало. Желает еще выпить. Ой, прошу прощения, я столько болтаю. Я сейчас принесу чаю, господин рыб... Рубен. Рубен. Джулия мило улыбнулась и убежала. Зед снова посмотрел на шумных гостей. В конце концов, подумал он, вреда от этого никому не будет. Когда вернулась Джулия с чайником и чашкой, Зед знаком попросил ее наклониться поближе и сказал... «Ты очень славная девушка, Джулия. Оскар больше не будет говорить тебе гадости или приставать к тебе». Зед понизил голос до шепота, но каждое его слово падало, как чугунное ядро. «Когда будешь подавать ему пиво, посмотришь в глаза, как я смотрю в твои, и назовешь его по имени. Твое желание исполнится». — Но ты забудешь, что сообщила мне об этом желании, как забудешь и о том, что я исполнил его. Она удивленно посмотрела на него. — Прошу прощения, Рубен, я не расслышала. Зет улыбнулся. — Я поблагодарил тебя за чай и спросил, нет ли здесь у кого-нибудь экипажа и упряжки лошадей. Джулия оглядела зал. — Ну, здесь половина гостей... то есть я хотела сказать, половина гостей, одетых не так нарядно, — поправилась она, поглядев на Зеда. — Здесь занимаются извозом. Некоторые из них уже наняты, другие только проездом. К тому же, пока они не протрезвятся, толку от них мало. Зед поблагодарил девушку, и она пошла за пивом. Он видел, как Джулия поставила очередную кружку на стол перед Оскаром. Она посмотрела ему в глаза и сказала что-то. Очевидно, назвала его по имени. Оскар открыл рот, чтобы ответить ей, но только икнул. Изо рта его вдруг вылетел мыльный пузырь и лопнул в воздухе. Приятели Оскара захохотали. Зедд нахмурился. Странно, что вылетел этот пузырь. Всякий раз, когда Оскар открывал рот, чтобы заговорить с Джулией, он только икал, и изо рта у него вылетали мыльные пузыри. Приятели хохотали до слез и кричали, что Джулия должно быть подмешала Оскару в пиво мыльной воды. А если это правда, то так ему и надо. Он о чем-то попросил девушку, так кивнула и пошла на кухню. Проходя мимо стола, за которым сидел Зет, девушка показала на одинокого гостя, сидевшего в кабинке. — Вот у него, наверное, есть упряжка лошадей. — От него несет, как от лошади, — Джулия захихикала. — Прошу прощения. Это было невежливо. Это все из-за того, что он не хочет раскошелиться на пиво. Он просит чаю. — У меня чаю больше, чем нужно, — сказал Зед. — Я могу принести ему сам вместо тебя. — Большое спасибо, Рубен. Вот, есть еще чистая чашка. Зед наконец доел мясо и огляделся. Компания за столом Оскара успокоилась, да и Оскар перестал икать. Все они теперь слушали печальную песню Барда о человеке, который потерял любовь. Зед взял чайник и встал из-за стола. Но тут вспомнил, что забыл шляпу и трость, и чертыхнулся. Захватив их с собой, он прошел мимо столика, где сидел Оскар. Все же Зед не мог понять, откуда взялись пузыри. Сейчас Оскар вроде человек как человек, только сильно пьяный. Волшебник вошел в кабинку, где сидел извозчик. — У меня больше чая, чем нужно на одного, — сказал Зед. — Я могу угостить тебя, если ты не возражаешь. Возчик мрачно посмотрел на Зеда. Волшебник улыбнулся. От этого здоровяка вовсе не пахло, как от лошади. Он отодвинул в сторону кнут и молча указал гостю на скамью. — Спасибо за приглашение, — Зед сел. — Меня зовут Рубен. Он вопросительно поглядел на собеседника. «Айрн», — ответил тот, — «чего ты хочешь?» Зет уселся на скамью, зажав трость между коленями. «Попить с тобой чаю». «Чего ты хочешь на самом деле?» Волшебник налил ему чай. «Хотел узнать, не нужна ли тебе работа». «У меня есть работа». «Какая же?» — поинтересовался Зет, наливая чаю в свою чашку. Айрон изучающе посмотрел на нового соседа по столу. Возчик был в длинном плаще, надетом поверх зеленой фланелевой рубахи. Густые, с проседью волосы, висели длинными прядями и почти закрывали уши. Лицо его было морщинистым и обветренным. — Зачем тебе это знать? — с подозрением спросил он. Зэд пожал плечами. чтобы решить, не могу ли я предложить тебе что-нибудь получше. Конечно, он мог бы удовлетворить любые запросы этого возчика, если бы тот потребовал золота, но все же лучше не торопить события. Я вожу железо из Тристона в кузнице Пенверо. Айрон пристально смотрел на Зеда. Мы, кельтонцы, если ты знаешь, лучшие оружейники в Срединных землях. «А я слышал, что это не совсем так», — заметил Зед. Айрон нахмурился. А Волшебник продолжал. «Я слышал, что у вас тут делают лучшие мечи во всех трех мирах, а не только в Срединных землях». Барт запел новую песенку о короле, у которого пропал голос, так что теперь он мог только отдавать приказы в письменном виде.